Глава двадцать девятая. Алекса. Скайрус. Сражение. После слов о дворцовой гвардии вспыхнувшая была надежда на то, что Рэй меня догнал, погасла. А раз не Рэй, то лучше уж спрятаться за широкой спиной Чампа. «А вдруг это мои родители?» В голосе Алексы я услышала затаенную надежду. «Хм, а если и правда ее отец задумался?» Но в этот момент тропа, змеившаяся по крутому склону серпантином, сделала особо резкий виток, и у меня получилось оглянуться. Это не дворцовая гвардия, это личная дружина Скайруса. Говорят, от громкого звука может заложить уши. А если этот крик внутри собственной головы? У меня загудело так, словно моя черепная коробка — это колокол. И звонарь ударил в набат. Я охнула. «Не бойся!» — рявкнул Асфер над моей головой. «Наверное, я бы оглохла, если бы мгновением раньше мне не заложила уши подушками изнутри. Этакая амортизация получилась!» Я потрясла головой. «Алекса, ты веришь Артису?» «Тебя действительно убил? Хотел убить Скайрус?» «Скорее всего!» Очень уж много странного было перед нападением разбойников. Перед самым мостом Асвер придержал ящера и развернул его мордой в обратную сторону, чтобы оценить обстановку. Наверху шел бой. Судя по всему, Скайрус не стал тратить время на переговоры. «Саша, блок убирай!» Я дернулась и опять налетела на стену. Стиснула зубы, негодуя на собственную суетливость. В этот момент ящер асверон повернулся и понесся через мост. Расслабиться на таком галопе почти невозможно, но у меня получилось. Тело жило своей жизнью, а дух – своей. Аккуратно я проникла в солнечное сплетение, просочившись сквозь блокирующую стену. Вдохнула, расширяясь, и с восторгом ощутила, как трескается скорлупа. Какое же наслаждение почувствовать потоки воздуха! ручейками растекающиеся по всему телу и наполняющий его силой. Теперь можно попробовать выставить щит. Получается, но сейчас больше не трать. Ураганный удар смел и ящера, и асфера, и меня, когда мы уже почти достигли деревьев. Еще несколько секунд, и мы оказались бы под их защитой, хотя, судя по тому, сколько деревьев рухнуло с оглушительным треском. Может и лучше, что нас захватило на открытом месте. Как ни странно, меньше всего досталось мне. Ящер только начал подниматься, а еще сидел на земле, и оба динамично трясли головами. И только я каким-то образом оказалась на ногах, чуть в стороне от них, не чувствуя ни ушибов, ни сотрясений. Это напомнило прыжок на батуте. Вроде как приложила осетку и отпружинила обратно, не причинив вреда. «Ты не успела убрать щит!» Ханк побери!» «Скайрус!» Я повернулась к мосту. Бой на вершине холма продолжался, но один человек уже спускался по склону неспешным шагом. Сила и уверенность в каждом движении. Он. При первой встрече я разглядела только его лицо через узкую щель в пологе шатра. И мое знакомство со стихией воздуха только-только начиналось но сейчас я видела и чувствовала саму смерть в движении. В нашу сторону двигался мощный торнадо. Нетрудно было понять, что мой щит ему на один зубок. Интересно, он сразу попытается меня убить? Или сначала будет притворяться освободителем от чемпийских похитителей? Скайрус шел быстрее, чем ходят обычные люди, и от этого возникало ощущение нереальности происходящего. Вроде и ноги передвигался со скоростью прогулочного шага, но одновременно как бы плыл, стремительно сокращая расстояние. То ли его нес воздух, то ли земля под ним превратилась в горизонтальный эскалатор, как бывает в больших аэропортах. И чем ближе он был, тем отчетливее я видела победную улыбку на его холеном породистом лице и глаза, горящие фиолетовым светом теми самыми искорками-молниями. Я замерла, как кролик перед удавом. Я отвлеку его. Уходи в лес. Асфер, о котором я напрочь забыла, отодвинул меня за спину, разрушив мой зрительный контакт со Скайрусом. Оцепенение спало. Но уйти, оставив немага против мага, я не могла. Беги! Нет смысла, я не успею. Он асфера раздавит в миг И я встала рядом. «Что ты делаешь?» – зарычал Асфер. «Пытаюсь выжить. Объяснять было некогда, но у меня появилась идея. В следующий миг Скайрус напал. Щит смягчил удар воздушной волны. У меня получилось создать очень необычную защиту. Клинообразный щит, а не плоский. И воздух соскользнул по плоскостям. И все же удар был силен. Нас отбросило на несколько шагов, и если бы Асфер меня не поддержал, я бы упала. Скайрус остановился на расстоянии шагов двадцати. «Неплохо, ваше высочество!» — на его лице была издевательская усмешка. «Даже необычно для небоевого мага, я бы сказал оригинально!» Блеснул в воздухе металл. Асфер, пользуясь отсутствием щита, метнул кинжал. Скайрус, не отводя взгляда от меня, сбил его на середине пути легким взмахом руки. — Не думал, что вы подружитесь с Чампами. Вы вроде бы не собирались замуж. Ох, как не хотелось отвечать. Но пока мы разговариваем, остается хоть маленький, но шанс. Хотя я не знаю, откуда его ждать. А я не думала, что человек, который делал мне предложение, попытается меня убить, когда я доверю ему свою жизнь. Да еще и руками разбойников. Подло для высшего мага. Не находите? В войне за Хорнию все средства хороши, пожал плечами Скайрус. Но хватит болтовни. Я успела создать новый щит. Но он был таким же, как предыдущий. А Скайрус, направив волну прямо на нас, в последний момент создал завихрение. И поток, не доходя до щита, вильнул, меняя направление, и обрушился сверху. Если хочешь одолеть противника, станем. Я поймала падающий вихрь встречным и не стала противостоять, а влилась в него, делая частью своего, и у меня получилось увести его в сторону. Нас обдала ветром, но на ногах устоять получилось. Снова блеск металла и снова Скайру сбивает кинжал небрежным жестом. — Ты мне надоел, Чамп! — рычит маг. И теперь уже в Асфера летит невидимое воздушное копье. Для Асфера невидимое. Создать еще один щит я не успеваю. «Ложись!» — кричу. Асфер не видит летящую в него смерть. Но что такое профессиональные воины во всех мирах? Они правильно реагируют на команды. Сначала выполняют, потом разбираются. Асфер кидается на землю, перекатывается и оказывается передо мной, закрывая меня. Копье вонзается в дерево, которое мгновение назад было за спиной асфера. И результат винен уже не только мне. Ствол расщепляется, а затем, словно гранату в него засунули, взрывается изнутри, разлетаясь на острые щепки. Я еле успеваю закрыть лицо руками. Несколько щепок вонзается в предплечье. Не обращая внимания на боль, я пытаюсь выглянуть из-за громадного чампа. Я должна видеть Скаруса, Только я смогу понять, что он сделает в следующий момент. «Не лезь!» — рявкает Асфер. Этот медведь пытается не пустить меня, но я проныриваю под его рукой. И то, что он повернулся боком, спасает его от второго копья. Я бы не успела предупредить на этот раз. Слишком поздно увидела. Разлетается очередное дерево позади нас, опять щепки, на этот раз в спину, сотни деревянных осколков, а я еще не выдернула те, что впились мне в предплечье. Пытаюсь сделать это сейчас, чувствую, как остаются занозы внутри и как течет кровь по рукам. Я не хочу умереть от удара в спину, шеплю я от ярости и боли. У в тонкий слух. «А ты неплохо спелась с Чампами!» — раздраженно говорит Скайрус. «Но вас это не спасет!» Он все еще пытается ухмыляться, но чувствуется, что маг в бешенстве. Вокруг Скайруса начинает закручиваться смерч. Он собирает силы для решающего удара. Еще два кинжала Асфера не достигают цели, отброшенные крутящейся смертью. Я изо всех сил пытаюсь выскрести остатки силы из солнечного сплетения, хотя и понимаю, что это бессмысленно. Скайрус спускает на нас смерч, как пса-убийцу с поводка. Ну все, слышу обреченный всхлип Олексы, который тут же сменяется с изумлением. Что это? Что это? Я вскрикиваю в унисон с принцессой. Это Гурунхара, Гурунхара. Магические земляные черви, которые питаются энергией стихий. Впервые Гурун Хара появляются в книге «Отбор в Академии стихий. Принцесса для высшего». В голосе Асфера нескрываемое облегчение. Восхитительные белые змеи закручиваются в смерче, созданном Скайрусом, и воздушная стихия на глазах теряет силу. А они красивые, не ожидала. Кто это? Их называют червями пустыни или гурунхара, Живое оружие чампов. Питаются магией, невидимы пока голодны. А когда находят источник, их тела окрашиваются в цвет стихии. Сейчас они поглотили воздух, поэтому белые. Они скорее похожи на змей, чем на червей. Но поднялись они из земли. Учти, они способны опустошить любого мага. О да, Скайрус, похоже, это понимает. Бросив в мою сторону ненавидящий взгляд, он больше не создает магические копья. В его руках обычный меч, и он выписывает им сложные фигуры, ведя бой с тенью. Со стороны это напоминает ловлю чертей лишенным но постепенно я начинаю различать нападающих. Они невидимы, тел нет, но есть движение. И я ловлю его расфокусированным взглядом. Хм, энергетические пиявки. Может, из-за них шаман так спешил на свою землю? А вот и он сам. Шаман уже перешел мост и оказался за спиной Скайруса. Ох и вид у него. Левое плечо разворочено, одежда залита кровью. Но на лице хищная усмешка. — Ну что, белый, думал я уже не поднимусь? Молниеносный разворот. Асфер взрыкивает от досады. На поворот он отреагировал, но Скайрус одновременно сместился в сторону, словно почувствовал летящий в спину нож. Мимо. Интересно, сколько еще метательных клинков в запасе у Асфера? Похоже, у него их как иголок уезжа, ежа. «Оставил мага земли умирать на земле?» В голосе шамана язвительность. Он явно пытается вывести Скайруса из себя. «Смешно. Рыбу в воде топить не пробовал?» в следующий раз я отрублю тебе голову. Посмотрим, как тебе твоя земля поможет», — седит Скайрус. Он занимает позицию так, чтобы отслеживать и шамана, и асфера. Скайрус больше не машет мечом. Я вижу, как шевелятся его губы, а потом он делает неуловимое движение. И между ними шамана возникает огромный прозрачный шар, в который втягиваются, становясь постепенно все более видимыми магические черви. А потом Скайрус легким движением сбрасывает наполненную белыми пиявками сферу в воду. «Гениальная ловушка!» «Боевой маг!» Я слышу уважение в голосе принцессы. Но меня волнует другое. Сколько же у него энергии? Где он ее берет? Ой, какая же я глупая! Я даже застонала от досады. Мы же дышим этой энергией. Только теперь до меня доходит, что источник подпитки мага воздуха везде. Ты только сейчас поняла? Удивляется принцесса. Чтоб ты знала, в моем мире магии нет. Тогда откройся воздуху. Куда только делась моя усталость. А что самое приятное, я чувствую, как уходит боль из моих израненных рук. Ощущение такое, что воздух изнутри выталкивает занозы. Не выдерживаю, бросаю быстрый взгляд на предплечья, Только розовые полоски остались. Не увлекайся. Брать силу ты можешь из воздуха, а вот чтобы принять ее, нужны физические силы. А ты слабенькая. Это ты слабенькая. Неужели так трудно было больше тренировать тело? Ты забываешь, что я не на воина училась. У меня невольно выпячивается нижняя губа. Похоже, я отзеркалила обиду принцессы. Прости. Перед нашими глазами разворачивается битва. Эпического в ней мало, красоты еще меньше. Фонтаны земли, закрученные в спирали воздушными строями, почти не двигаются с места. Маги тоже неподвижны, только их багровые лица выдают напряженную внутреннюю работу. Постепенно границы смерчи расширяются, и оба мага исчезают за завесой из пыли и песка. Этот застывший торнадо напоминает скульптурную композицию из двух борцов сумо, Мне кажется, я даже слышу пыхтение. Внимание Асфера приковано к этим клубам пыли и грязи. Сейчас он не рискует кидать свои ножи, и это понятно. Даже зная, где стоит Скайрус, поразить цель сквозь потоки магии невозможно. Любой порыв воздуха может отнести нож к его противнику. Обо мне Асфер, кажется, забыл. Сейчас обе воюющие стороны – мои враги. Очень удобный момент для бегства. Вот только куда бежать? Лес для меня — это terra incognita. Terra incognita. В переводе с латинского — неизвестная земля. Причем любой. Даже березоворощицы или три парковых сосны. И все-таки я решаюсь. Как там говорил Наполеон? Нужно сперва ввязаться в бой, а там видно будет. Начинаю пятиться к деревьям. Будь что будет. Бежим. Осторожно в последний раз проверяю, не смотрит ли на меня Асфер. Такие крутые воины прямой взгляд могут почувствовать. Нет. Он как тигр в засаде ждет шанса разобраться со Скайрусом. Вот сейчас. Но глаза мои замечают вдали за местом схватки быстрое движение. Я невольно вглядываюсь и словно во сне вижу, как по склону мчится вниз одинокий ящер. Мы с Алексой единодушны. Рена! Рена!